Глава 16. Херолина Фарлоу Я дернулась, как от удара и вдруг совершенно ясно поняла: надоело. Во-первых, постоянно искать оправдания своим поступкам, и перед собой, перед другими, во-вторых, вечно защищаться. На стене, оклеенной обоями в мелкий бежевый горошек, появилось небольшое, но постепенно разрастающееся ледяное пятно. В коридоре тут же стало холодно. Во-первых, Бернард, моим тоном можно было камни резать, и я осознала, что это у меня нет закачанного бабушкой льда, а от водной стихии. Попрошу тебя сменить тон. Перед тобой я ни в чем не провинилась. Во-вторых, Рэймонд Коулс оказался тут исключительно по той причине, что вообразил, будто мне угрожает опасность. Разве ты не должен его поблагодарить за бдительность? Хотя бы руку пожать. Брат, явно не ожидал от меня такой строгости после долгой разлуки. Честно признаться, я и сама не ожидала, но поняла, что внутри меня растет внутренняя сила, стержень, от которого я не вправе отмахиваться. Перевела взгляд на Реймонда. Тот внезапно несмело улыбнулся, и едва заметно кивнул. Я ощутила легкую волну благодарности. Он не хотел ссориться с моим братом, но его явно задело отношение. Так я прочитала внезапные эмоции. Подумала, что огонь Рея шутка полезная. Стало интересно, как он сам ощущает чужие эмоции. Может, и не стоит разрывать с ним связь. Совсем уж несвоевременная мысль. Ведь ему явно помогает мой лед или вода а мне его пламя. Раз уж он так и в курсе моего секрета, то, может, обед придется кстати, нам двоим. Я избавилась от лишнего, решив обдумать это позже. Но Кэрри... внезапно неуверенно начал брат и замолчал, не найдя слов. Нарре намеренно не смотрел, чем вызвал у огневика усмешку. Рей, спасибо, но ухожу. Подожду тебя внизу. Столько сколько надо. Сообщил он с улыбкой. Эй, я вообще-то тоже могу ее проводить, заметил Джей. Рэймонд поступил так же, как и Бернард, Предпочел проигнорировать. Студент Вилланс фыркнул. Коулс направился к выходу. Вновь скрипнула дверь. И как ты докатилась до такой жизни? Уныло поинтересовался брат. А ты? изогнула я бровь. И впервые за всю свою жизнь выдержала битву взглядов. Бернард отвернулся первым, улыбнулся уголками губ. Ну, пойдем, что ли, чаю пить, дорогая сестра, предложил брат. Раз уж у Колза возникло столь неуемное желание сопроводить тебя обратно, я пойду, сообщил Джей. До завтра. Спасибо. След бросила я. Мельком подумала о том, что провожать меня совсем не обязательно. Вроде как не раз одна по вечернему Норманхему гуляла и однажды даже смогла постоять за себя и Кэсси. Правда, в другой раз. Впрочем, к чему вспоминать? Мне до сих пор не верилось, что все происходящее реальность. Даже вчера в музее, когда нас затянуло вязкое магическое болото, я больше верила в то, что это не сон. Квартира, которую снимал Бернард, была довольно просторна. Судя по количеству дверей, включала в себя пять комнат и один большой общий зал. Дела у него явно шли неплохо. Я решила отложить осмотр внутренних убранств на потом. Пошла за братом в сравнительно небольшую кухню. Вот где царил истинный холостяцкий хаос. На столе теснилось множество чашек из разномастных сервизов. В некоторых из них брат разводил иную жизнь. Из той, что стояла на широком подоконнике, даже торчали усики. Я брезгливо передернулась. — Кажется, тебе стоит подумать о служанке. А? переспросил брат, явно витая в своих мыслях. Ах, да, конечно. Я недавно сюда переехал. Всего неделю назад. И такой срач образовался тут за каких-то семь дней. Бернард активировал камень прогрева воды. Я же задумалась о том, что его могло привести в Норманхем. Если вдруг нас поймают, обоим не сдобровать. Но что-то же заставило его пойти на такой риск? Как оказалось, брат сюда прибыл потому, что невероятно соскучился. Пока ты в поместье сидела, до тебя было не добраться, с улыбкой произнес он, отхлебывая чай. «Два года, Кэрри, мне даже не верится, что это ты. Я ответила на улыбку. Чем ты занимался? А, взбудораженно начал он. Ты не поверишь, у меня получилось открыть артефакторскую лавку пришлось, конечно, воспользоваться другим именем, чтобы не подставляться, но дела идут неплохо. Планирую расширение, уже подыскиваю подходящее место в Норманхеме. Раз уж ты тут будешь обучаться, почему бы не осесть здесь? Глаза брата горели возбуждением. Артефакторскую лавку? озадаченно переспросила я. Ты же маг льда. А еще успешный предприниматель, хмыкнул Бернард. За воспроизводство артефактов у нас отвечает Джей. Мы с ним познакомились несколько месяцев назад в столице. Очень толковый малый. Я нанял его в штат. Правда, неофициально, у него пока нет лицензии. Мы потому и отправили его в Норманхем в академию. У меня никак не желали связываться воспоминания о молодом и азартном повесе с тем, каким сейчас предстал мой брат. Я слушала о том, Как он всего достиг? и не могла поверить. Подумать только, небольшая лавка на окраине столицы, трое артефакторов в подчинении. Пожалуй, если бы отец увидел сына сейчас, он бы задумался о том, чтобы вернуть его в рот. А что если В Валере в городе? сообщила я. Вам обязательно надо увидеться. Бер вдруг смутился, отвел взгляд. Не думаю, что это хорошая идея. Ой, брось. Уверена, она на тебя не сердится, это же бабушка. Я пока не готов, слишком резко выдохнул Бернард. Я прикусила язык. Должно быть, брату очень обидно, что в один миг от него отвернулся весь наш род. Кто-то, к примеру, мой отец, по доброй воле, кто-то, как я, по вынужденным причинам, повинуясь решению главы рода. Не говори, что встречалась со мной, Серьезно произнес Бер. Хорошо. Да, конечно, легко ответила я. Мы проболтали часа два. На улице начало смеркаться. Боги, меня же Реймонд ждет. если еще ждет. До Докомендацкого часа всего ничего. Я заторопилась в академию, тепло распрощавшись с братом. Мы условились встретиться на выходных. Прости, я сильно задержалась. Первым делом произнесла я, выходя из подъезда. Рэй опирался на поручень лестницы, с интересом наблюдал за вечерней суматохой. Стоило выйти на крыльцо, окинул меня внимательным и от чего-то обеспокоенным взглядом. «Все хорошо? деловито поинтересовался он. Да, уверенно ответила я, не понимая, к чему вообще был задан вопрос. Я я хотел извиниться. За что? Прости, что сорвался на тебя утром. У этого были причины. Рэй замялся, явно с трудом подбирая слова. Ерунда, сухо отмахнулась я, спускаясь с крыльца и направляясь в сторону академии. Коулс двинулся следом. Просто начал он и снова замолчал. Рэймонд, если не хочешь о чем то рассказывать, не стоит сдавленно произнесла я, уговаривая себя не настаивать на раскрытии очередного секрета. Я не хочу об этом говорить не потому, что это какая-то великая тайна, а потому что это тяжело. Вдруг произнес он, касаясь моего локтя и останавливая. Я почти уверен, что если ты приедешь к нам зимой, пострадаешь. Понятия не имею, как на это согласилась твоя бабушка. Голзи проводит ритуал с убийством девственницы на первый день, отшутилась я. Или ты боишься показывать беспорядок в своей комнате? Что, Рэймонд, развешиваешь носки на люстре и не пускаешь служанок? И тут же покраснела. С чего мне вообще заходить в его комнату? Бабушка сказала туда и обратно. Вряд ли будет время на экскурсии. Рэй усмехнулся, но как-то невесело. Интересно, что же его гнетет?» Шутку тем не менее он поддержал. Что, фарло уже не терпится посмотреть, что я прячу под кроватью? Разбитые женские сердца? фыркнув, предположила я. Мы так и шли вперед, не прекращая разговора. До академии оставалось всего ничего. Бернард удачно выбрал место для съема квартиры. М -м, как пошло пошла это когда первокурсницы с огненного факультета обсуждают твои успехи в женском туалете. Поморщилась я. Их послушать так кул cool, прям всемогущ, на хорошем счету у преподавателей, наследник одного из древнейших родов. В какой-то момент мне даже показалось, что они заводят эту тему специально, чтобы позлить меня. знают о древней вражде наших семей и начинают расхваливать. Я, понятное дело, никак не реагировала, но слушать их восторженное щебетание Бррр, мои успехи. озадаченно переспросил напереспросил Коулс: "И в чем я преуспел?" Им особенно понравилось, когда на практике по огненной стихии у тебя сгорела рубашка, хихикнула я. Это если пропустить банальности вроде имени твоего рода, оценок и прочих скучных вещей. А еще?» — с любопытством поинтересовался Рей. И все!» — "Ты ответила я. "Ты, конечно, местная звезда и все такое, но даже самая начитанная юная девушка не сможет обсуждать твою персону дольше пяти минут. Скука". Я не боялась его задеть. Да Даррей сам смеялся. Судя по всему, для него не стало открытием то, что по нему сохнут девицы разных мастей. Хм, интересно. А какие сплетни зарождаются в мужских туалетах. От чего-то было сложно представить, как Рэй в окружении друзей перемывает кости какой-нибудь грудастой девушки. Интересно, а меня обсуждают? Спрашивать не стала, опасалась услышать ответ. Пока шли до академии, обсуждали всякую чепуху, будто и не было никакой кражи артефактов водной стихии и матушки Гусыни. Словно мы были простыми студентами-приятелями, нет, даже добрыми друзьями. Мы уже подошли к главным воротам, когда Рэй вдруг спросил: «Кэрри, а пойдем на свидание?" У меня аж воздух выбило, я подняла взгляд, не зная, как реагировать. В глазах Рэя пылал огонь, теплый и манящий, словно я целую вечность смотрела на это пламя. Свидание? Свидание наследников двух враждующих родов? Ладно, в период временного перемирия можно не обходить друг друга по широкой дуге. Но свидание? Может, я что-то не так расслышала? Доброго вечера, леди Фарлоу. Позади раздался холодный мужской голос. Я вздрогнула, отвернулась от Реймонда, чтобы увидеть говорящего. Из экипажа вышел высокий мужчина. В свете магических фонарей я увидела, что у него правильные черты лица и светлые волосы. Внутри кольнуло странным предчувствием. А сколько мы с вами ни разу не виделись, представляюсь Джонас Вуд. Для моей невесты просто Джонас. Он взял мою руку, наклонился и запечатлел на кисти поцелуй. В голове не осталось никаких мыслей, только паника. Неужели лорд Вуд прибыл сюда за тем, чтобы чтобы что? Брачный договор был заключен довольно давно, но почтить своим вниманием он решил сейчас. Что-то произошло? Придется переигрывать все планы? А вы, Джонас Вуд, вопросительно приподнял брови, глядя на огневика. Реймонд Коулс. Сухо ответил Рэй. Вот как. Губы Вуда исказила холодная усмешка. Руки друг другу они не пожали. Вынужден прервать вашу беседу. Леди Фарлоу. Лорд Вуд предложил опереться на его локоть. Приглашаю вас проследовать за мной. Я бросил растерянный взгляд на внезапно появившегося жениха пытаясь прочитать по его лицу хоть что-то тщетно. Да и мог ли бы он возглавить тайный клан магов стихии воды если бы его эмоции было так просто понять она не может вмешался вдруг рей загораживая меня от Джонаса затем до него дошла неуместность этого поступка и он добавил в академии с минуты на минуту начнется комендантский час Лорд Вуд не стал скрывать насмешки. Если вы беспокоитесь об успеваемости леди Фарлоу, не переживайте. Завтра с утра она будет на занятиях, а пока у нас есть личные вопросы, которые требуют немедленного обсуждения. Он так подчеркнул слово личные, что Рэй аж передёрнула. Я не понимала его поведения, но лишь по той причине, что точно знала Джонас Вуд последний человек, который способен поставить меня в опасное положение. Я всецело могу ему доверять, и вовсе не по той причине, что он мой жених. Спасибо, Рэймонд, произнесла я привычным ледяным тоном, полностью абстрагируясь от реакции Коулза. Дальше я сама, уверенно направилась к экипажу, не ожидая от беседы с лордом Вудом ничего хорошего. Рэймонд Коулс. Внутри меня разгоралась огненная буря. Что этот Вуд забыл в Канторе? Вот что ему не сиделось у южных границ. И главное, умудрился объявиться в самый неудобный момент. Я уже поднялся на нужный этаж мужского общежития, как меня окликнул Майк. Друг явно собирался начать какой-то важный разговор. Я на него настроен не был. Не сейчас. Сухарь окнул я, направившись к своей двери. Эмоции брали вверх, и этого я никак не мог допустить. Границы тату-блокатора и так держались лишь на честном слове, рисковать нельзя. Будет ну очень неловко, если обращусь прямо в коридоре академии. Нет, мне, конечно, простят такое событие. Даже компенсацию требовать не станут, но переступив порог комнаты Я хлопнул дверью. Свет горел, а значит, я уж думала, не дождусь. Сонно потягиваясь в кресле, сообщила Кассандра. С любопытством поинтересовалась. Где ты был? Я не могла связаться ни с тобой, ни с Керри, и без того паршивое настроение поползло еще ниже. Интересно, где сестра вообще раздобыла ключи от моей комнаты? У Кэролин встреча с женихом сообщил я почти безэмоционально. И Кэсси была бы не Кэсси, если бы тут же не уловила суть этого почти. На мгновение на ее лице проявился шок и непонимание, но сестра собралась довольно быстро. "Тем лучше", вдруг заявила она и миленько улыбнулась. Я с трудом сдержался, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Кэсси продолжила: "Значит, ей не придется участвовать в моем плане?" Перевел тяжелый взгляд на сестру. Конечно, можно было бы догадаться, что на музее наши приключения не закончатся, но я ощущал явную потребность в антракте. Да, точно. Так даже лучше, затараторила она. И сегодня мы с тобой выходим на охоту на матушку гусыню. Что? Мой голос прозвучал слишком уж спокойно для таких новостей. Ну сам посуди». Если вдруг нас поймают, тут же поймут, что у нас нет мотива, а значит, не заподозрят, бросила Кэссив, вскакивая с кресла. Ты можешь четко объяснить, что мы должны сделать, и главное зачем? Раздраженно поинтересовался я. Сам прошел к письменному столу и, не сдержавшись, набросал короткое послание Кэролине, попросил сообщить все ли в порядке и не требуется ли моя помощь. Нервничал сильно нервничал. Пусть от вуда не исходило эмоции сигнализирующих об опасности, доверия к внезапно нагрянувшему жениху было ноль. "Рей", тихо позвала сестра. Я обернулся, она хмурилась. "Ты в порядке?" "В полном", слишком резко ответил я. "Погоди". ее глаза подозрительно сощурились. "Ты что, ревнуешь?" Последняя она выдала с нескрываемым восхищением. Тут же захотелось запустить в нее подушкой или чем потяжелее. Ограничился тяжелым взглядом. "Кэсси", предостерегающе выдохнул я. Продолжать не хотелось, и так ясно, что попался как идиот. Пора бы уже понять, что с Фарлоу мне ничего не светит. Слишком много «но». Начиная с ее жениха, который внезапным образом прибыл в Норманхем. Поняла. Кеси вздернула голову, взлохматила рыжие волосы и улыбнулась, сменила тон на более деловой. По поводу Гусыни. По идее, сегодня она должна вывесить новую подсказку. Что если мы устроим засаду? А дальше поймаем ее на горячем и и заработаем тысячу золотых? Насмешливо фыркнула Кеси. Твой юмор весьма специфичен. Я ни на секунду не поверил, что сестра руководствуется меркантильными целями. Я пошла в брата. Сизвила она в ответ. Но ты сам понимаешь, что бороться с врагом куда проще, когда знаешь его в лицо. Вот только, судя по всему, этот враг не нашего рода, а Фарлоу, о том ввязываться ли в новые проблемы, чтобы помочь Кэрри, речи не велось. Ответ был и у меня, и у Кассандры.